И снизу лёд, и сверху маю между Пробить ли вверх или пробуравить низ? Конечно, всплыть и не терять надежду, А там за дело в ожиданье вис. Лёд надо мною, надломись и тресни, Я весь в поту, как пахарь от сохи, Вернусь к тебе, как корабли из песни. Все помня, даже старые стихи. Мне меньше полувека, сорок с лишним. Я жив, тобой и Господом храним. Мне есть, что спеть. Представ перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед Ним.